Глава 55. Лорд Чилтерн в Солсбе. Лорд Чилтерн сделал именно то, что обещал. Он написал отцу, проезжая через Карлайл, и сразу же отправился на охоту в Виллингфорд. Письмо, впрочем, вышло чрезвычайно холодным и натянутым. Не будет преувеличением сказать, что лучше бы его и впрямь продиктовала мисс Эффингем. Начиналось оно обращением Милорд, и по мере продолжения более располагающим не становилось. Читатель может ознакомиться с ним полностью. Станционная гостиница «Карлайл», 27 декабря 1860 года. «Милорд, я направляюсь сейчас из Лох-Линтера в Лондон и пишу это письмо в соответствии с обещанием, данным моей сестре и мисс Эффингем. Я просил Вайлетт стать моей женой, и она согласилась. Они полагают, что вам будет приятно об этом услышать. Я, разумеется, буду признателен, если вы сообщите мне через мистера Эдвардса, что намерены делать в отношении брачного соглашения. Лора считает, что вы захотите увидеть и Вайлет, и меня в солсби От себя могу лишь сказать, что если вы пожелаете, я приеду, с условием, что меня не будут ожидать ни тучный телец, ни град упреков. По моему мнению, я не заслужил ни того, ни другого. Остаюсь, ваш любящий, Чилтерн. Адрес для корреспонденции — гостиница «Уиллингфорский бык». Подпись, в которой он столь половинчато выразил привязанность к отцу, доставила автору письма немалые затруднения. Лорд Чилтерн никак не мог найти подходящие слова, чтобы передать суть своих чувств точно и без нелюбимых им иносказаний. Такими словами могли стать «любящий вас» или «ненавидящий вас» или «почитающий вас» или «совершенно к вам равнодушный» в соответствии с настроением отца. Но каково было это настроение? Сын очень боялся оставить впечатление, будто желает примирения больше, чем родитель, и твердо намеревался не проявлять ни раскаяния, ни покорности, если речь зайдет о прошлом. Что до будущего, то лорд Чилтерн был готов подчиниться отцу, если это не принесет значительных неудобств. Но в отношении уже сделанного он не уступит ни шагу, а если отец коснется тех минувших дел — то ему будет дан решительный отпор. Граф, разумеется, был возмущен упрямством сына и в течение пары часов клялся и божился, что не станет ему отвечать. Однако природой положено так, что родитель всегда скучает по своему чаду куда больше, чем чада по нему. Лорд Чилтерн все-таки заключил помолвку, ту самую, которую всегда желал для него отец, и сделал какой-никакой, хоть и весьма неудовлетворительный но все же шаг к примирению перечитывая письмо во второй раз старик пропустил отсылку к тучным тельцам в которой ему виделся особенно дурной вкус к вечеру он ответил сыну так солсби двадцать декабря тысяча восемьсот шестьдесят года мой дорогой чилтерн я получил твое письмо и искренне рад слышать что милая вайлет согласилась на брак с тобой ее состояние поправит твои дела но сама она Куда драгоценнее любого богатства. Мое мнение о ней тебе давно известно. Я с гордостью приму ее как дочь в своем доме. Я, разумеется, напишу ей немедленно и постараюсь договориться о дате ее приезда сюда. После этого я сообщу тебе и могу лишь пообещать сделать все, чтобы в Солсбе тебя ничто не стесняло. Твой любящий отец Брендфорд. Ричардс Конюх по-прежнему здесь. Быть может, тебе лучше написать ему напрямую по поводу твоих лошадей». К середине февраля обо всем было договорено, и Вайлет встретилась со своим женихом в доме его отца. Все это время она жила у тетки, где подвергалась мягкому, но неотступному давлению. «Дорогая Вайлет, по прибытии в Бадингем приветствовала ее тетя с серьезностью призванной устрашить молодую леди. Не знаю, что и сказать. Скажите «здравствуй, тетушка» ответила Вайлет. «Я имею в виду по поводу помолвки», произнесла леди Болдок еще более многозначительным тоном. «Не говорите ничего, коли не одобряете ее». «Что значит ничего не говорить? Как тут молчать или тем более поздравлять тебя?» «Принято считать, что слово серебро, а молчание золото», усмехнулась девушка. «Все это прекрасно, и я бы молчала, если бы не мой долг. Но, Вайлет, мне доверили тебя воспитывать». Если я увижу, что ты погубила свою жизнь, я буду казнить себя до конца своих дней. Право, тётя, это совершенно не обязательно. Я не устану повторять: вы сделали всё возможное, чтобы чтобы поставить меня в повод, как говорят лошадники. Лошадники. О, Violet. Но знаете, тётя, я всё ещё надеюсь благополучно пройти дистанцию. Вот увидите, бедный лорд Чилтер не так страшен, как его малюют. «Но зачем выбирать того, в ком есть хоть какие-то сомнения?» «Мне нравится, чтобы в картине были и тёмные краски тётя». «Взгляни на лорда Фоуна». «Уже глядела». «Молодой дворянин, начинающий государственную карьеру, которая может привести... Бог весть каким высотам». «Бог весть, но к браку со мной она не приведёт определённо». «А мистер Эпплдом?» «Милый мистер Эпплдом. Он мне и правда нравится». Но видите ли, тетя, лорд Чилтерн нравится мне куда больше». А молодые девицы склонны поступать, как подскажут им чувства. «Но ты дюжину раз ему отказывала». «Я не считала тетя, но, думаю, все-таки меньше». Подобные разговоры повторялись снова и снова на протяжении всего месяца, что мисс Эффингем провела в Бадингеме. Но власти помешать помолвке у леди Болдок не было, и Вайолетт стойко выдерживала ее ворчание. Будущего мужа-племянницы тетушка именовала не иначе, как «этот Буян», и намекала на возможное грубое обращение, которому может подвергнуться его супруга. Сама невеста, однако, над этой угрозой лишь смеялась, утверждая, что такова доля всех замужних женщин. «Хотя по правде, полагаю, и мой дядя Болдок не всегда сохранял хладнокровие», — однажды заявила она. Говоря по правде, покойный лорд Болдок, как прекрасно знала Вайлетт, Был перед своей супругой кроток, как ягненок перед стригалем, и, по свидетельствам близких, не позволял себе никаких вольностей даже в молодые годы. «Ваш дядя Болдок, юная мисс, был человеком благородным, и с лордом Чилтерном они различались, как небо и земля», — возмутилась тетя. «Да, но возникает вопрос, кто из них небо», — парировала вайлет Леди Болдок не стала спорить дальше, прошествовав прочь из комнаты. Леди Лора Кеннеди также прибыла в солсби выдержав перед этим некоторую борьбу с мужем. Когда она сообщила о своем желании способствовать примирению между отцом и братом, мистер Кеннеди указал, что ее главный долг — быть в Лох-Линтере, выразив при этом мнение, будто этим долгом она весьма часто пренебрегает. Леди Лора настаивала, либо она поедет, либо объяснит отцу, что ей запретил муж. «Я не дозволяю и подобных сообщений». — сказал мистер Кеннеди. Но супруга его заявила, что существует распоряжение, подчиняться которым она не считает себя обязанной. Из всего этого можно понять — и мистер Кеннеди, и его жена были очень несчастны. Леди Лора уже почти решила предпринять шаги, чтобы жить отдельно от супруга. Тот же, в свою очередь, начал размышлять, как ему поступить в этом случае. По законам божьим и человеческим, жена должна повиноваться мужу а мистер Кеннеди был из тех, кто придает законам большое значение. Тем временем леди Лора, добившись своего, отправилась в Солсби. Супругу осталось ехать в Лондон к началу парламентской сессии в одиночестве. И леди Лора, и Вайлет прибыли раньше лорда Чилтерна и не раз обсудили между собой, как следует обставить примирение отца и сына. Вайлет считала, что лучше не устраивать никаких сцен. Пусть лорд Чилтерн просто придет — пожмёт лорду Брендфорду руку, усядется ужинать, и всё встанет на свои места. Леди Лора склонялась к тому, что некий разговор всё-таки необходим. Но встреча произошла раньше, чем они успели что-либо предпринять. Лорд Чилтерн, добравшись до поместья, сразу направился к отцу, чем сильно того удивил, и вышел из разговора победителем. «Милорд, я очень рад вернуться в Солсби», сказал он, подходя к лорду Брэндфорду с протянутой для рукопожатия ладонью. Лорд Чилтерн писал сестре, что приедет в этот день, но не указал, в каком часу. Он явился между 10 и 11 утра, не дав отцу времени подготовиться, и придумал подходящую к случаю речь. Войдя в дом через парадную дверь, лорд Чилтерн справился о графе. Тот был в своей утренней гостиной, мрачной комнате, загроможденной книгами в темных переплетах и еще более темной мебелью. Сын сразу пошел туда. Обе дамы в это время сидели у камина в столовой и ничего пока не знали. «Освальд!» — воскликнул отец. «Я не ждал тебя в такой час. Я рано прибыл. Приехал примик и ночевал в Бирмингеме. Полагаю, Вайлет уже здесь. Да, она здесь, и Лора тоже. Они будут очень рады тебя видеть. Как и я». И отец вновь пожал сыну руку. «Спасибо, сэр», — ответил лорд Чилтерн, глядя ему в глаза. «Я очень доволен твоей помолвкой», — продолжал граф. «Что же тогда говорить обо мне?» — рассмеялся молодой человек. «Вы знаете, я стремился к этому многие годы. То все бросал, то пытался снова. Иногда думал, что я безнадежно глуп, раз не могу выкинуть ее из головы. Но не мог. А теперь она говорит, что любила меня все это время. Возможно, так и было. Мне не верится. Сейчас, быть может, немного любит. Надеюсь, что это навсегда». А я надеюсь, что буду не худшим мужем в мире, хотя уверен, что и не лучшим. Пойду найду ее сейчас. Думаю, она где-то в доме. Я счел своим долгом сперва повидаться с вами». «Погоди, Освальд», — сказал граф и произнес несколько сбивчивую речь, в которой выразил надежду, что в будущем они с сыном станут жить дружно, забыв о прошлом. Повод, подобный нынешнему, требовал подготовки. Сейчас же он говорил нескладно и неуверенно. Думаю, впрочем, что в итоге это принесло больше пользы, чем речь гладкая, по-отцовски солидная и даже величественная, какую произнес бы граф, будь он во всеоружии. Гладкость и величественность определенно не понравились бы сыну, а там рукой подать и до новой ссоры. Теперь же лорд Чилтерн улыбнулся, пробормотал что-то вроде «вот и прекрасно» и вышел из комнаты. «Все устроилось куда лучше, чем я ожидал», — сказал он себе и это благодаря тому, что застал его врасплох. Впрочем, он по-прежнему опасался, что беспорадной речи в какой-то момент не обойдется, и тогда их с отцом примирение окажется под угрозой. Встреча с Вайлетт, разумеется, была весьма приятна. Теперь, когда она сдалась и призналась и себе, и ему в своих чувствах, она без колебаний их проявляла, щедро, как подобает девице, подписавшей капитуляцию и вручившей себя победителю. Она гуляла с ним пешком и ездила верхом, живо интересовалась достижениями его лошадей и слушала охотничьи истории, столько, сколько он готов был их рассказывать. Во всем она показывала себя такой любящей и снисходительной, что леди Лора не могла устоять перед соблазном раз за разом припоминать ей слова, которые Вайлетт так часто повторяла прежде. Она, мол, не склонна к романтическим переживаниям, и никогда не испытывала страстной влюблённости, а потому, вероятно, останется незамужней. «Ты завидуешь моим маленьким радостям», сказала валит в ответ на один из таких выпадов. «Отнюдь. Но мне так странно видеть, как ты из всех женщин готова посвятить всю себя любви». «Посвятить всю себя я не готова, но мне нравится, что я могу говорить с ним о чём угодно и слушать его, и знать, что он мой лучший друг. Я не стала бы тосковать, случись ему уехать на целый год». Тем более, что не сомневаюсь в его верности. Леди Лора, слушая ее, невольно задавалась вопросом. Быть может, подруга оказалась мудрее? Сама она в своем замужестве так и не обрела дружбы, подобной той, что, казалось, прочно установилась между лордом Чилтерном и его невестой. В отчаянии леди Лора поведала брату историю своих несчастий, не упоминая о Фине Сефине и даже вовсе о нем в тот момент не думая но, быть может, более страстно, чем следовало, живописуя невыносимую скуку Лохлинтера и собственную неспособность убедить супруга изменить ради жены свой уклад жизни. «Ты хочешь сказать, что он дурно с тобой обходится?» нахмурился лорд Чилтерн. По его лицу ясно читалось, с каким удовольствием он готов вступиться за сестру. «Он не бьет меня, если ты об этом». «Он груб, бронит себя неподобающими словами», Он в жизни не сказал ни слова, о котором пришлось бы жалеть. Ни мне, ни, думаю, кому-либо ещё». «В чём же тогда дело?» «Он просто делает всё по-своему, а я не могу жить, как он. Он суров, сух, справедлив и бесстрастен, и хочет, чтобы я была такой же. Больше ничего». «Скажу начистоту, Лора. Сам я никогда его не переносил. Мне он неприятен. Но я за ним и не замужем». «Я замужем. Полагаю, мой удел терпеть». «Ты говорила с отцом?» «Нет». «Асвайлит?» «Говорила». «И что она сказала?» «А что она может сказать? Ничего, как и ты. Если я принуждена буду уйти от него, я не смогу никому объяснить, почему. Когда женщина просто несчастна, как я, это не в счет». «Никогда не понимал, зачем ты за него вышла». «Не будь ко мне жесток, Освальд». «Жесток? Я сделаю все для тебя, что пожелаешь». Я готов завтра же отправиться в Лохлинтер и передать, что ты никогда к нему не вернешься. Если ты не будешь в безопасности здесь, в Солби, ты можешь поехать с нами за границу. Уверен, Вайлетт не станет возражать. Я не буду к тебе жесток». Увы, никто из близких леди Лоры не мог дать ей действенного совета. Она чувствовала, для того, чтобы оставить мужа, нужны причины более веские, но также понимала, что, вернувшись к нему, обречет себя на полную безысходность. Глядя на Вайолет и своего брата вместе, она невольно задумывалась о том, какой счастливой могла бы быть ее собственная жизнь, если бы она не связала себя этим ужасным браком, оказавшись в нем пленницей. Леди Лора не могла забыть молодого человека, который, позволя на этому случиться, стал бы ее женихом. Того, о чьей любви она догадалась еще до того, как отдала себя, словно товар, нелюбимому мужу. Она вышла замуж за мистера Кеннеди, потому что боялась признаться самой себе в чувствах к другому, который был тогда почти никем. Не на богатство мистера Кеннеди она польстилась. В вопросах денежных леди Лора отличалась необыкновенной душевной широтой. Но, выходя замуж за мистера Кеннеди, она сохраняла свое положение в высшем обществе и среди самых именитых политиков. Выйдя она за Финиаса, стань леди Лорой Фин. Она совершила бы огромный шаг вниз. Она не смогла бы принимать у себя тех, кто составлял верхушку партии Вигов, не была бы на равных с женами и дочерьми министров. Разумеется, можно было остаться незамужней, но она знала, что в этом случае чувства, которые она тогда считала прихотью, непременно бы пересилили. Одиночество продлилось бы недолго. Ей суждено было стать либо леди Лорой Кеннеди, либо леди Лорой Финн. И она выбрала первое. Ни Вайлет Эффингем, ни брату она не решалась поведать и половины своих печалей. «Я поеду обратно в Лох-Линтер», — сказала она лорду Чилтерну. «Не делай этого, если не хочешь». «Не хочу, но поеду. Мистер Кеннеди в Лондоне с тех пор, как началась парламентская сессия, но в марте вернется в Шотландию, и я встречусь с ним там». Я говорила ему, когда уезжала. «Но как же Лондон? Ты ведь поедешь туда?» «Полагаю, да». «Разумеется, я должна делать, как он скажет. Так или иначе, я попытаюсь прожить с ним еще год. Если не выйдет, приезжай к нам». «Не знаю, что буду тогда делать. Я предпочла бы умереть, если бы могла. Никогда не будь тираном, Освальд, по крайней мере, не будь тираном холодным. И помни, нет для женщины тирании хуже, чем напоминать ей о ее долге. Побои, ха! Даже побои были бы милосерднее». Лорд Чилтерн провел в Солсбе 10 дней, И неприятный разговор с отцом все-таки случился. Как и другой, не слишком приятный, с невестой. По прибытии лорд Чилтерн сообщил сестре, когда собирается уезжать, и та, вероятно, передала это графу. Тем не менее, услышав от сына однажды вечером, что тот заказал почтовую карету на 7 утра следующего дня, лорд Бренфорд ощутил, что такой отъезд очень внезапен и неучтив. Им еще требовалось многое обсудить. На самом деле, они пока вовсе не касались никаких серьезных предметов. «Я этого совсем не ждал», — заметил граф. «Я полагал, что Лора вам сказала. Если и говорила, то давно. Быть может, до твоего приезда. К чему такая спешка? Я не думал, что вы захотите видеть меня здесь дольше десяти дней. И раз я обещал, что вернусь в Уиллингфорд к первому числу, то предпочел бы не менять планы». «Ты собираешься охотиться?» «Да, до конца марта». Ты мог бы заниматься этим здесь, Освальд». Лорд Чилтерн, однако, не выразил желания передумать, и отец, видя это, стал серьезен и суров. У него имелось, что сказать, и он приготовил нечто вроде речи. А потому повел сына в комнату с темными книгами и темной мебелью, где пригласил сесть в большое глубокое кресло. Но поскольку сам лорд Брэнфорд садиться не стал, лорд Чилтерн тоже остался на ногах. Он хорошо понимал, что стоящий оратор находится в куда более выгодном положении, чем сидящий слушатель, и не желал давать отцу преимущества. «Я надеялся, что у нас найдется время поговорить о твоем будущем», — сказал граф. «Думаю, мы поженимся в июле». «Я слышал. Но я желал бы знать, как ты станешь жить дальше». Не хочу вмешиваться, Освальд, но приданное Вайлет могло бы в значительной мере возместить ущерб, нанесенный нашему имению. Оно возместит его полностью. Но не в том случае, если ее состояние будет закреплено за вторым сыном. А я слышал от леди Болдок, что таково желание ее родственников. Пусть сделает, как пожелает. Это ее право. Я не знаю, что она предпочтет, даже не интересовался этим. Она спрашивала меня, и я сказал ей поговорить с вами. Я, разумеется, предпочел бы, чтобы ее капитал стал семейной собственностью. Так было бы лучше всего. Решение за ней. Я, по крайней мере, влиять на нее не буду. Но я хотел поговорить не о том, Освальд. Какие у тебя планы на жизнь после женитьбы? Планы на жизнь? Да, именно. Полагаю, какие-то планы имеются. «Ты ведь собираешься заняться чем-то полезным?» «Говоря на чистоту, сэр, я не уверен, что к этому способен». Лорд Чилтерн рассмеялся, но не слишком благодушно. «Неужто ты намерен вечно быть трутнем в улье?» «Насколько я могу судить, сэр, мы, те, кто называет себя лордами, в основном и есть трутни». «Ничего подобного», — сказал граф весьма энергично, становясь на защиту своего цеха. «Категорически это отрицаю». Я не знаю другого сословия, которое приносило бы столько пользы и трудилось бы столь добросовестно. Разве я трутень? Разве я когда-нибудь был им с самой юности? Я всегда трудился. Сначала в одной палате парламента, потом в другой, и тоже делали мои близкие друзья. Это поприще открытые для тебя. Вы говорите о политике? Разумеется. Политика меня не интересует. Я не вижу разницы между партиями. «Но тебе следует. И интересоваться, и видеть разницу. Это твой долг. Я хочу, чтобы ты стал депутатом парламента». «Я не могу этого сделать, сэр». «Отчего же?» «Во-первых, сэр, у вас нет для меня места. Ваша компания устроила все так, что бедный маленький Лафтон перестал существовать как округ. Не думаю, чтобы мне обрадовались в всмотрями, я агитировать там избирателей. Есть еще графство Освальд». Ничье же место там я должен занять. Я потрачу несколько тысяч фунтов и не получу ничего, кроме пустых хлопот. Предпочту воздержаться. Тем более, что, говоря откровенно, я уже слишком стар для парламента. Чтобы верить в такие вещи, надо начинать с самой юности». Речи эти весьма раздосадовали графа, и дальше разговор приобрел еще менее приятный оборот. В ответ на очередной вопрос о планах на будущее лорд Чилтерн нахмурился, И, наконец, заявил, что собирается жить летом за границей для развлечения жены, а зимой — где-то в графствах, известных охотой для собственного удовольствия. Иных целей он признавать не желал. А когда отец принялся вновь твердить ему о долге джентльмена, ответил, что не знает иного долга, кроме как жить по средствам. Тут граф разразился речью более длинной, чем предыдущая. Дослушав ее до конца, лорд Чилтерн просто пожелал отцу спокойной ночи. Уже поздно, и я обещал увидеться с Вайлет перед тем, как лягу спать. Прощайте. С тем он ушел, оставив лорда Брендфорда стоять перед камином. После этого у лорда Чилтерна случился бурный спор с Вайлет, длившийся почти всю ночь, и она несколько раз заявила ему, что он не прав. Я такой, какой есть. Либо принимай меня, либо откажись. В сердцах бросил он. Нет, этот выбор в прошлом, отвечала она. Я его уже сделала и буду рядом с тобой, прав ты или не прав. Но если я сочту, что не прав, то молчать об этом не стану». Лорд Чилтерн, прижимая ее к груди, поклялся, что она самая удивительная, разумная и великодушная женщина, какую когда-либо производила на свет природа. И все же, простившись с ней, он вспоминал ее упреки с горечью.